Различным видом детектива. Добавить новый вид спешим. И, и с математикой счастливо Наш детектив, детектив объединим. Ни без причины, ни без смысла Его сыграем мы сейчас. Сойдутся люди в нем и числа, Чтоб приобщить к науке вас. Здесь не натерпитесь вы страха, как детективный жанр делит. Здесь в главной роли растерянка. Это я, здравствуйте. А не преступник, не бандит. Здесь вместо сыщика учёный. Добрый день. В замене шейки мои щино. И всё же розыск есть изконный, и всё же добрый есть итог. И так откроем ход событий, но чтобы утался опыт наш. Вы прежде уши навострите и наточите карандаш. А что запомнить здесь полезно, что записать уместно тут? Об этом скажут вам любезно, дерзко, прозрачно намекнут. Выйдите. Здравствуйте, девочка, спокойно. Скажите, пожалуйста, это стол находок? Да, ты угадала, и я здесь в некотором роде главный. Главный находитель, значит. Ну, предположим. Уважаемый главный находитель. У меня потеря. Спокойно. Зачем плакать? Не было случая, чтобы я не нашёл потерянное. Ну, рассказывай, что у тебя пропало? Щунок. Ах, щунок. Да. А, ну. Как раз щенков мы не разискиваем, нет. Здесь стол находок утерянных чисел. Чего, чисел? Да. Смешно. Да как же вы их находите? У щенков хоть предметы есть: порода, цвет, ушки, хвостики. А у чисел? Ни породы, ни ушек, ни хвостиков, но примет сколько угодно. Какие? Ну как же? Есть числа целые и дробные. Положительные, отрицательные, составные и простые. Ну уж простых чисел не бывает. Арифметика – дело сложное. Согласен, и все-таки простых чисел пруд прудей. Мы в математике называем так числа, которые делятся только на самих себя и единицу. Вот хотя бы два, или три, или семьи и так далее. А еще есть числа совершенные. Есть дружественные, есть числа, названные именами великих ученых. Пифагора, Паскаля, Фибоначчи. Но самые мои любимые числа натуральные. Один, два, три, четыре... Что? Ой, что такое? Что это? Фу! Сиводи, синогмы! Фу! от сумочки сидит. Когда ж он туда залез? Вот видите, вы ещё не находите. Да ещё таких замечательных. Да, да, да, да, да. Знаете, он даже умеет считать. Что это? Ещё так уж мало, так уж мало. Теперь. Помогите, помогите, помогите. Это стол на ходу кутерьных этих В этих, ну, вы знаете, о чём у зелёных чисел. Ну, конечно, он самый. Я здесь как остроумно выразилась та юная школьница, главный находитель. Главный находитель. Что вы говорите? А я наоборот, знаете, вечно что-нибудь теряю и э это, ну, ну, вы знаете. Ну, забываю. Вечно теряю. Выходим вы главный терятель. Главный, да-да-да. Прелестно сказано главный терятель. Так вот, что, уважаемый Главный находить. Да. Я потерял одно очень, очень важное число. Какое именно? А -а -а, если бы я мог вам ответить, меня бы здесь не было. Не, ну это же логично, но вы не поняли. Нет, я хочу знать какие-нибудь приметы вашего числа. Вы запомнили? Конечно, запомнила. Да. Оно было записано цифрами. Смешно. Все числа записываются цифрами. Верно, девочка, но не всегда числа записывают и этими, э, как их? Ну, вы знаете, то ну, буквами записывают. Ну да, конечно, это тоже верно. Но вы, как я понимаю, ищете не нечто обозначенной буквы, а число вполне определённое, правда? Единственное, единственный, именно единственное. Так. При каких же обстоятельствах вы его потеряли? При самых загадочных. Видели, в соседнем книжном магазине, так, проводится лотерея, и среди выигрышей есть книга, которую я мечтаю, да, ух, мечтаю ну, мечтаю с этого, ну, вы знаете. Нет, нет, нет. с детства а, я ну мечтаю. Да, ну, Развлечения корней из целых числил. Вы хотели сказать извлечение корней? Нет, нет, нет, девочка, именно развлечение. Извлекаются корни долго и скучно, зато развлекаются быстро и весело. Вот, например, чтобы извлечь корень кубический из числа 512, нужно таки повозиться. Другое дело развлечение при извлечении Для этого достаточно сложить цифры подкоренного числа 512. Понимаешь, девочки? Нет, не понимаю. 512 – это подкоренное число. Так. Вы не верите, да? Ну, вот ну, запишите ну, ну, и проверьте. Ну, хорошо, хорошо. 512. А да. 5 плюс 1 плюс 2 равно? Восьми. Восьми. Да, какая Но. способная девочка. А 8 – это, между прочим, и есть. Корень кубический из 512. А, -а, -а, а, -а, -а. смешно! Но тут что-то такое не так. Конечно, не так, девочка. Но ответ-то верный. Верный. Или еще вот такое. Надо извлечь корень квадратный из числа 81. 81, корень квадратный. Снова складываем цифры под коренного числа. 8 плюс 1. Что получаем? Получаем 9. Какая девочка талантливая. Ну, ну, а ну, ведь ну, это ну, и есть ну, корень ну, квадратный ну, из числа 81. Да, это, конечно, забавный фокус. Забавный, да. Да. Ну вот, корень квадратный, скажем, из числа 121, так уже не извлечёшь. 1 плюс 2 плюс 1, это ну, 4, правда? К сожалению, да. 4. Да. Да. Ну, всё к сожалению. А корень квадратный из 121 равен... 11. К сожалению, 11. Да, не спорю. Да. Но. Да, да, да. Зачем же вечно показывать один и тот же фокус? Можно и другой. В числе 121 первые две цифры образуют число 12. 12. Правильно. Вычтем из 12 третью цифру, единицу, и получим – Одиннадцать. – Одиннадцать, девочка. А это как раз и есть корень квадратный из ста да, двадцати одного. – Смешно. – Замечательно. Не то слово, восхитительно. Не зря я мечтаю об этой книге, не зря я купил билет лотереи. Ну, – А почему же вы так уверены, что ваш билет выиграет, да еще именно эту книгу? – Ну, тут уж вы не беспокойтесь. Уж если я что задумал, так оно непременно... э это что вы ну не знаю, сбывается. Это всегда сбывается. Тут-то ко мне и позвонил по телефону этот неприятный тип, понимаете? Он уже давно набивался ко мне в гости и сказал, что придёт через час. Так. Тогда я задумал, чтобы у меня испортился лифт. Это вот я на 20-м этаже. И лифт. Вы не поверите. Лифт-то ещё и испортился. Но не прошло и 2 часов, как в дверь позвонили, открываю, он. О, надо было вам ещё задумать, чтобы в доме все лестницы ещё были. Да-да-да, очень хорошая идея. Да, ну как раз это, я понимаешь, это, но ну, э, ну, не знаю, что. А, я забыл, забыл это, забыл. забыл. Так вот, когда он от меня уже наконец ушёл, я вдруг увидел, что билет так тоже того, чува ушёл. О, в смысле, пропал. Да, да, да. И совершенно ясно, что между двумя этими происшествиями самая прямая связь. Ну, так зайдите к этому неприятному типу и поговорите с ним по душам. Э, это невозможно. Почему? Потому что я начисто забыл адрес и фамилию забыл. Помню только, что зовут его Пуся. Тиха, тиха, тиха. Погодите, погодите, срочно. Мой щенок тоже пуся. Что ты говоришь? Тиха, тиха. Очень, очень рад познакомиться. Какой прелестный щенок. А ты собаку? Ещё, ещё. Знаете, он даже умеет считать. Ну, Капуся? Ну, да, да, да, ну я. Мне надо, пойдём ближе к сути. Так вот я всё думаю о пропавшем билете. Скажите, а вы не изучали его номер? Он, بچё, производили какие-нибудь арифметические манипуляции с его цифрами. Что за вопрос? Конечно, производил. Ну. Всегда мудрёст номерами телефонов, автомашин, Сберкас, вычитаю цифры, да. складываю, перемножаю да. числа, да. Числа для меня всё. А Именно всё. Муинными ну, числами можно любоваться, как картины Рафаэля. Ну, впрочем, на эту тему мне лучше не заводиться, а то я не остановлюсь. Так вот, какие же манипуляции с вашим номером вы делали? Я? Да. С номером? Да. Увы, забыли. <фан -сие> Тоже забыли. Но ну, ничего, ничего, не отчаивайтесь, есть один надёжный приёмный. Забытое число можно вспомнить с помощью этой, ах, ну, ассоциаций. Вот, Ассоциации да, да, да, футболистов. Да, там. да, да, да, нет, речь не об ассоциациях футболистов или там, ассоциация. шахматистов. Да, нет, нет, нет, нет. Я имею в виду чудесные свойства нашего ума. Какое? Ну, скажем, мама велела тебе купить молока. Так? Так. А ты забыла. А домой бывает. И вдруг твой пуся тихо-тихо <свят> убедит, тихо, тихо, <свят> начинает скулить от голода <свят> жалобно так. <-то. свят> вот тут-то ты вспоминаешь про молоко по ассоциации. По ассоциации. Всё забывать мы мостаки и всё терять гораздо Тетрадки, кепки, гребешки Закладки, скрепки, ремешки Очки, платки, кошельки И уйму чисел разных Ну, чтоб не потеряли вы Надежде цену Знайте И уж, конечно, головы Само собою головы Ни в коем разе головы При этом не теряйте Та-ра-ра-ра -да -да Ла-ла-ла <свы> Как это прекрасно! Па-ва-ру-ва! Ну, конечно! Па-ва-ра-ру-ва! -па Спасибо! Открыть мне удалось закон. Прошу вас, без оваций. Найти вам все поможет он, Вернуть вам все поможет он, Припомнить все поможет он! Закон ассоциаций! А чтоб удачи он привел, пойдём на поиск смело юж конечно, конечно на футбол само собой на футбол и примерно на футбол заглянем первым делом тарарупа только на футбол <рек> <рек> вы знаете футбол моя страсть <рек> <от бакара> <рек> футбол. <рек> вы тоже любите <рек> пампаррара -пам Так, мы на стадионе юных пенсионеров. Матч между командами "Ватрусики" и "Коржиков" в полном разгаре. А счёт всё ещё не открыт. Уважаемый главный находитель, мы уже добрый час здесь сидим. Да, а у меня с ассоциацией, как говорится, не в одном глазу. Что делать? Ассоциациям не прикажешь, они возникают неожиданно, но ну, ничего, ничего, по моей теории они от нас никуда не денутся Да, занятно, вы знаете, у меня тоже есть своя теория, теория совпадений, вот, например, вы впервые услышали какое-нибудь совершенно незнакомое вам слово И с этой минуты оно обязательно попадается вам на каждом шаге А ведь правда, у нас в классе одна девочка как-то раз схватила двойку по математике да? И с тех пор на каждом шагу так двойки и ловит да. Не иначе, как по вашей теории совпадений Не иначе, конечно, мой Матч между футболистами ватрушек и коржиков подходит к концу А счет по-прежнему 0-0 Как он сказал? 0-0? Постойте, постойте Кажется, что-то наклевывается А-а <смех> Вспомнил, в моём числе нулей не было. А, ассоциация, первая ассоциация. А вот и вторая. На майке у каждого игрока, видите, свой номер. И в моём числе все цифры тоже разные. Вот видите, для начала не дурно. <смех> Мой метод себя уже оправдывает. Идея. Давайте я буду записывать всё, что у вас на клёвом. Записывайте, девочка. Да. Так, первое. В числе Нет нулей. Так. Да. Второе. Все цифры в нём разные. Разные, разные, девочка. Удар! Удар! А! А! А! Удар! А! А! С 30 м нападающий Батрушек забивает красивейший мяч в собственные ворота. Счёт 1:0. Ай, О! мазила Позор Бедный, наверное, у него голова не в ту сторону закружилась Да <связь> <связь> Пуся, Пуся, Пуся, не пугайся, это не тебе Это тому дяде, который другому дяде дал подножку Судья назначает пенальти Нападающий ватрушек устанавливает мяч на одиннадцатиметровой отметке Гол! Счет один-один А вот если не столько стути Матч окончен, как говорится, боевая ничья. А я снова заметила любопытное совпадение. Игроков в команде 11 и пенальти тоже с 11 метров бьют. Молодец, девочка. Какая талантливая девочка. Ещё одна ассоциация, между прочим, в команде. 11 игроков стало быть на поле, их 22. А число двадцать два как-то связано с моим утерянным. Связано, но как, убейте, это, ну, э, ну, не помню я, как ничего, связано. Ничего, ничего, все-таки ассоциация, правда, еще смутная, но это дело поправимое, на то и существует лаборатория непроявленных ассоциаций. Поправимое, говорите? Ах, это ободряет. из моих числа не корплю, но без благих послествий. Я их без памяти люблю. 1 2 3 7 11 44 90. И в том причина бедствий. Увы. Увы. Лишь в том причина бедствий. Возьму с задачку я решать. тружусь, а толку мало. Конца ещё и не видать. А я забыл. А я забыл. А я забыл начало. Кошмар. Кошмар. Уже забыл очало. И всё же чем-то мне мило. Есть память такая за тем, что не обид ни зла. Я не запоминаю. Да-да. Да-да. Обид не вспоминаю. Никогда. лаборатории не проявленных ассоциаций. Вот что знают молодые глаза, а всю её было не прошли мимо. Ну хорошо, пойдём. Можно? Пусто. Никого нет. Нет. Давайте подождём, а? Интересно, а у chien отбывают ассоциации. Не смешно. Девочка, не смешно и вообще сейчас не время для шуток. А по-моему, самое время. Ой. Ой. Шутки, каламбуры, парадоксы всегда помогают проявлять ассоциации. А ведь здесь этим и занимаюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, Здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо. Извините, что заставила вас ждать. Ну, вы знаете, сейчас проявляла одну забавнейшую мисциографию. Да? Значит, вы главная проявительница? Да, допустим. Ну и что же вам угодно. Э, видите ли, уважаемая главная приwidetildeльница, я потерял очень важное число, и мы разыскиваем его с помощью ассоциаций. Так вот, среди прочих появилось у меня ускользающее дразнить, понимаете? Дразнить-то в руки не даёт. Понимаете, да, не приручённое. Да. Нет, это неверно. Вы хотите сказать, необъезженное. Да, необъезженное, понимаете? Да. Ну, конечно, с такими сложнее, да. Но не унывайте. В нашем распоряжении полный набор проявителей, закрепителей на все случаи жизни. Вот, например, посмотрите. Вот этот препарат Infantilis Naturalis проявляет воспоминания раннего детства. Ах, какая пьянка! А в этой бутылочке что? Ах, какая пьянка! А в этой бутылочке это так называемый аква-старикалий. Помогает вспомнить, что было вчера. А -а -а! Вот бы мне такого чуточку, а то я вчера никак не могла объяснить, почему пришла домой на три часа позже. Правда, мама потом нашла в моём кармане билет на продлённый сеанс кино, и тут у меня сразу возникли ассоциации. Какое совпадение, девочка? Я ведь тоже забыл номер билета, купленного только вчера. А где мы были сегодня, помните? Где были, помню. Но что я там вспомнил, вот это уже я забыл. А я охотно вам подскажу. Вы вспомнили, что с вашим номером как-то связано число игроков на поле. Да. Двадцать два. Двадцать? Верно. Но как связано? Каким образом связано? Не волнуйтесь. Сейчас я сниму вашу мислиграфию, и всё проснится. Прошу вас. Прошу вас, смотрите сюда. Смотрю. Немножко осмысленнее лицом, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Не дышите. Не моргайте. Зачем вы моргаете? Так. Так, спокойно. Раз. Два. Тебе. Благодарю вас. Ай. Ну, а теперь Поскучаете <свеч> немножко, я отлучусь всего на полминуты. <свеч> <свеч> как интересно, правда, пусть. <свеч> <свеч> я прямо сгораю от любопытства, честное слово. Ну вот, э, всё в порядке. Правда, снимок получился слегка расплывчатый. Я вам Почему? говорила относительно осмыслевания лица. У вас в голове освещение слабоватое. Да. <свеч> Но всё же, мислиграфия показала, что вы Делили номер билета на двадцать два. Совершенно правильно. И номер этот на двадцать два разделился. Спасибо большое вам. Спасибо. Ах, как Не прекрасно. Не стоит благодарна. Удивительно. Ну это уже кое-что. Во-первых, если номер разделился на двадцать два... то он делится и на два, и на одиннадцать. Ясно. А если он делится на два, так он чётный. Записываю новую примету. Номер чётный. Умница, умница. Во-вторых, очень важно и то, что номер делится на одиннадцать. Ведь это значит, что сумма его цифр, стоящих на нечётных местах, равна сумме цифр, стоящих на чётных. Правда, возможен цифр. и второй вариант Нет, нет. Хорошо помню, что в моём номере суммы именно равны. Это я помню отличие. Тогда записываю. Сумма цифр, стоящих на нечётных местах, равна сумме цифр, стоящих на чётных. Смотрите, у меня уже четыре примета накопилось. Да, и всё-таки номер билета по ним ещё не определишь. Да, к сожалению, вы правы, не определишь. Ну что ж, значит, необходимо. необходимы новые ассоциации. Знаете что? Отправляйтесь-ка вы, ну хотя бы в дворец пионеров. Не сомневаюсь, уж там за ассоциациями дело не станет. Ах, где вы, где вы были года? Увлечённость без края, без меры. Где то светлое время, когда был мне дом, дворец спёны. Где успехи в кружке хоровом, радость первых свиданий с балетом, милый детский роман с драмкружком, и с кружком кулинарным пре. Где наивный слёзы о том, Что нельзя разорваться на счастье между фото и моты кружком между фото и моты на пастью Больше нет их, ушла без следа той счастливой поры, атмосферы, но живёт в моём сердце всегда рядом С детством дворец пёлый А-а-а Танру Весёлым математикам привет Привет, привет, председатель. Всё ли готово к очередному заседанию? Всё готово. Отлично. Тогда приступим. Ноябрь на ваше имя. Нет, а не пошел, я бы это не уло. А вы не просите. Что все такое? Пожалуйста. Это... Почему ж? О, я-то опять, наверное, драмкружок репетирую. Что вы должны? Да нет, нет, нет, нет, это что-то не, знаю, что не, не могу, похоже на не детей. Помогите. Извините. Чтом дело? Знаете, скорая помощь здесь за углом, а тут Дворян спянеров. Соди по всему вы ошиблись адресом? Нет, наоборот. Наоборот, раз в жизни пришёл куда следует. И ты заметьте, с первой попытки, как говорят спортсмены. Ну, чем же может помочь вам клуб весёлых математиков? Мм, видите ли, я потерял лотерейный билет. И номер этого билета тоже потерял. В смысле, я это. Да, забыл. А этот номер, между прочим, по моим расчётам наверняка выиграет и не что-нибудь. а книгу. О, сочувствую, но всё-таки причём здесь весёлые математики? Вы бы такого никогда не спросили, если бы знали, что это за книга. Это же развлечение корней из целых чисел. О, что же вы сразу не сказали? Да, с этого следовало начинать, и всё-таки я не понимаю. Сейчас поймёте. Я обратился в стол находок утерянных чисел, и там мне посоветовали вспомнить номер билета с помощью ассоциаций. Несколько ценных ассоциаций у меня уже есть, остальные, надеюсь, возникнут во время вашего заседания. Вот в чём дело. Ясно. В таком случае садитесь. Спасибо. И будьте как дома. Спасибо большое, у -у -у. спасибо. Но, понимаете, я Я тут не один, со мной друзья. Да, а много их у вас? Вообще-то у меня очень много друзей, но на сей раз только двое. Нет, вру. Двое с половиной, вот так. <свят> да вы, оказывается, шутник. Нет, нет, я вполне серьезно, сейчас сами увидите. Входите, уважаемый главный находитель, входите. И ты, девочка, входи, входи тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Два друга налицо. А еще половина где? Ха-ха-ха. Ой, щенок. <смех> щенок, что надо! Но какое отношение он имеет к клубу весёлых математиков? О, самое прямое! Во-первых, он весёлый, да. а во-вторых, умеет считать! Девочка, а ты, как бы это поделикатней выразиться, не того? <смех> не верите? Да! Но пуся действительно умеет считать. Правда, пока только до двух. О, правда. Вот слышали? Да. Представь друга моего, спешу, как полагается. Он знает счёт и от того с ним тоже все считаются. Он всех учёнее меж собак, но суть не в том, однако. Люблю я друга просто так, ведь это же собака. Собака знает не всегда таблицу умножения, Но чуть с хозяином беда, она знаток в делении. Разделит трудности с тобой, пойдет в дозор в атаку, С врагом отважно вступит в бой надежный труд собака. Новый у собаки счет, добро и правду веру я. Она все взвесит, все ущет, своей проверит мерою. Не лезь к ней, ябеда и трус, хвостун и задавака. Собака, я тобой горжусь! Да здравствует собака! Надеюсь, художественную часть можно считать законченной. Приступим, наконец, к занятиям. Прежде всего, по традиции, что? Улыбка! Правильно, улыбка. И так, как говорят на космодроме, три, два, один, пуск. Улыбайтесь. Шире. Ещё шире. Вот так, спасибо. А теперь по стройцам. Так. По порядку номеров рассчитайсь. Первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой. Стойте. Стойте, стойте. В чём дело? Стойте, ассоциация. Вот мы здесь рассчитывались по порядку номеров. И я вдруг вспомнил, что три последние цифры забытого номера последовательные числа. Это совпадение? Поздравляю. Это очень, очень-очень важная примета. Когда записываю три последние цифры Последовательные числа. А, да, как да. говорится, с миру по нитке, э, пострадавшему выигрыш. Так золотые слова. Ну, так кто же намерен сообщить что-нибудь весёленькое? Я намерен. Пожалуйста. Предлагаю всем взять по листку бумаги. Так. Взяли. Взяли. Взяли. Теперь пусть каждый напишет на своём листке какое-нибудь число. Ну, скажем, двух, трёх или четырёхзначное. Сейчас. Сейчас. Написали. Да, написали, написали. написали. Да. Тогда напишите цифры этого числа в обратном порядке. Ночку через. Получится новое число. Есть, получилось. Да, получилось. Да. Теперь от большего числа отнимите меньшее. Сейчас. Есть, отняли. Ну что, готово? Ага. Есть, отняли. Да. Да, да. да, да, нашли. Отняли. Дальше, Дальше. Сложите цифры этой разности. Сложите. Сейчас. Еще Сложили. Щас. Потом М -м. снова сложите. М -м. И так М -м. до тех пор, пока не получится однозначное число. Ага. Сейчас, сейчас у меня. Сейчас подождите. Готово. У меня получилось. Готов! Готов! Готово. Готово, да. Прекрасно. А теперь смотрите на меня внимательно. Когда я хлопну в ладоши, Пусть каждый громко назовёт своё однозначное число. 9. Здорово. Верно. А у меня почему-то 0. Тоже верно. Ну, как как, как? Да, а как да, что? А почему же это так вот да. это? А вот об этом ледят джентльмены. Как бы сказал мистер Пиквик, подумайте на досуге. Уважаемый Интересно. главный терятель, ну как у вас дела с ассоциациями? Увы, а дальше не бум-бум. Прошу слова. Пожалуйста. Расскажу кое-что о совершенных числах. Для начала напомню, что это такое. Совершенными в математике Называются числа, равные сумме всех своих младших делителей. Ты пример, пример давай. Да. да, пожалуйста. Пожалуйста. Возьмём число 6. Какие у него младшие делители? 1, 2 и 3. Ну это все знают. Вот и сложим их. 1 плюс 2 плюс 3 ну, 6. 6. 6. Стало быть, 6 число совершенное. Добавлю. Самое первое из совершенных чисел. Перехожу к следующему совершенному числу, второму по счёту. Это 28. Его младшие делители: 1, 2, 4, 7 и 14. Запишите. 2. Сложите. 14. Так, сейчас подождите. И всем станет ясно, что сумма их равна двадцати восьми. Да, двадцати восьми, правда. Дальше. Дальше? Хм, дальше совершенные числа начинают расти, как на дрожжях. И если первое из них шесть, число однозначное, второе двадцать восемь, двузначное, то третье четыреста девяносто шесть, уже трехзначное, а двадцать четвертое записывается шестью, тысячами знаков. Ого, да, да, вот да, это какое-то да. число числовище. <смех> числовище. Действительно числовище. И почему эти числа называются совершенными? <смех> а вот это как раз совершенно неизвестно. Нет, известно. Кому неизвестно, кому известно. Они называются так потому, что подсказали мне три совершенно восхитительные ассоциации. Ура! Браво, браво, да, браво! Уважаемый главный терятель, вы непременно должны рассказать нам про свои ассоциации с величайшим удовольствием и как можно скорее, чтобы я их не успел это забыть. Да. Но всё же не настолько быстро, чтобы я не успел их там, хмм, записать. Записать? Я вот тоже забываю. Учту. Значит, во-первых. Во-первых, само собой разумеется, что номер моего билета, число многозначное. Ну, это всем понятно, так? Да. Так вот, я вспомнил, что количество знаков в нём число совершенное. Это вам понятно? Понятно. Да, понятно. Слушайте дальше. Во-вторых, первая его цифра тоже число совершенное. Понятно. И, наконец, сумма всех его цифр опять-таки число совершенное. Поздравляю, дорогой главный терятелем! Вы вспомнили три самые важные приметы, и теперь номер вашего билета окончательно восстановлен. Ура! Как он кричит. Погодите, погодите. А что, ой, а куда он, куда это пропал? Только его усы, совсем. Вот пуся, она! Вот твоя собачка. Вот она. Видишь, с бумажкой играет. Фуся, пусинка, мой пуся, дорогой. Пуся. Ой, смотрите. Де да ведь у него какой-то билет. Вот уже этот билет. Неужели мой? Ой. Мой. Вы подождите. Билет. Как и есть. Мой билет. Товарищи, граждане, дети, мой билет нашёлся. Наверное, он приспокойно лежал у меня в кармане, а потом в суматохе выпал, а я ище кого-то подозревал. Ай-ай, как нехорошо получилось. Спасибо. Пуся, спасибо. Выручил, нет ко мне не подходи. <связывая> <связывая> а вот я всегда говорила, что Пуся необыкновенная собака. <связывая> <связывая> ну вот всё закончилось наилучшим образом. Теперь вам, уважаемый главный находитель Остаётся объявить найденный номер. Что я сейчас и сделаю, причём заметьте, в билет не заглядывая. Итак, номер. Стоп. Стоп. Разрешите мне это вам не разрешить. Где-то вот получилось, правда? Полагаю, что члены клуба весёлых математиков запросто отгадают номер сами. Если только Если только я, главный секретарь главного терятеля, перечислю все приметы этого номера. Ну что, удобно? Это... Давай, Олежи, да, да, давай, давай, вычисляй. Да. Вычисляй. Тогда приготовьте бумагу и карандаши. Сейчас. Так, сейчас. Приготовили? Приготовили? Готово. Да, готово. Да, Диктую. Первое. В номере нет нулей. Понятно. Нет, нет нулей. Ясно. Второе. Все цифры в нём разные. Так, разные. разные. Да. Третье. Номер чётный. Чётное. Да, да. Четвёртое. Номер делится на 11. Угу, записали? При этом сумма цифр, стоящих на нечётных местах, равна сумме цифр, стоящих на чётных. Значит, это сумма равная другой. Ага. Пятое. Три последние цифры, три последние цифры Последовательные числа. А, записали, записали. Да? Шестое. Количество знаков в номере число совершенное. Да, я знаю. Седьмое. Его первая цифра тоже число совершенное. Первое, первое, ага. совершенное. Первое, первое, да, совершенное. Первая, первая, да. Так. И наконец, восьмое. Сумма всех цифр номера опять-таки число Совершенное. Вот это да. да. Ну вот, собственный и всё. Под конец как водится, от души благодаря участников розыска и вас, дорогой главный находитель, и главную предъявительницу, и моего главного секретаря, и главную ищейку. До какого мне не надо тут ходить, да. И, конечно, всех сидящих здесь и у радиоприёмников. Теперь надо только, чтобы билет выиграл. Тогда я снова приду на заседание клуба веселых математиков, но уже с книгой развлечения корней из целых чисел. И мы с вами развлекаемся в эту... В волю. Да, в волю. Под луною, пора игру Закончить нам А может быть она виною Что полюбили с чьи слова Коль это так Мы рады очень Нам остается писем ждать А вам осталось между прочим Билетный номер Отгадать э!